Глава п я а д ц а в е д ь м ы в зеркалах». За всё время, которое Аврора провела в мире снов, она ни разу не разговаривала ни с кем, кто возникал в зеркальной комнате, всегда оставаясь только наблюдателем. И вот, пожалуйста, когда ей, наконец, удалось услышать человеческий голос в этом одиноком, тоскливом месте, это непременно должны были оказаться они, эти ведьмы, чью речь, похожую на лунатический бред, она едва понимала. «Ох, принцесса, как ты н е в е ж л и в о Совсем-совсем н е в е ж л и в о д а уж, дорогуша, где твои манеры? Что, твои глупые феи крёстные совсем не учили тебя, как нужно себя вести?» Аврора растерялась, не зная, что ответить. Собственно, она даже не была уверена, что ведьмы разговаривают именно с ней. Ей вспомнился тот случай, когда она наблюдала за своей кузиной Тьюлип. Она готова была поклясться, что Тьюлип обращается к ней, а оказалось, что она разговаривает со своей кошкой Фланце. Авроре тогда было очень неловко, что она не в попад ответила Тьюлип, и с тех пор она дала себе клятву никогда больше не допускать подобных нелепых ошибок. «О, да, мы разговариваем с тобой, принцесса! Да-да, именно с тобой!» Аврора прищурилась на ведьм в зеркале. «Да-да, Аврора, мы тебя видим!» Ведьмы слева и справа неистово махали руками, т а р а щ и глаза и ухмыляясь до ушей, как сумасшедшие. И хотя все они выглядели совершенно одинаковыми, ведьма посередине почему-то казалась старше остальных. Она не кривлялась, как две другие, а просто стояла, пристально разглядывая Аврору, словно оценивая её. — Так значит, ты и есть принцесса Аврора. Малефисента очень обрадуется, что мы нашли тебя. — Но кто... кто вы такие? И откуда вы знаете Малефисенту? — нерешительно спросила Аврора. — Меня зовут Люсинда, а эти две кривляки — мои сёстры, ведьмы Руби и Марта. А что касается Малефисенты, скажем так, она наша очень... «Очень старая подруга», — ответила средняя ведьма. Аврора продолжала изучать трёх сестёр. С первого взгляда было ясно, что они владеют чарами, однако принцесса чувствовала, что сейчас их волшебная сила ограничена сумеречной магией страны снов. «Вы сёстры церцей?» — спросила, наконец, принцесса, сопоставив всё, что было ей известно. Красивую молодую ведьму по имени Церцея она видела в замке Морнинг Стар вместе с её кузиной Тьюлип. Церцея очень беспокоилась о своих сёстрах, которые попали в западню в стране снов. «Откуда этой маленькой спещей розочки? и з в е с т н а о нашей сестрёнке!» — сполошилась Руби, кривляясь ещё ужаснее. Люсин добросила на сестру злобный взгляд, мигом приструнив её. «Прекрати верещать, Руби!» «И давайте попробуем разговаривать с ее в ы с о щ е с т в о м внятно и спокойно. Это место и так слишком уж странное, чтобы добавлять к нему лишнего безумия». «О, нет, неужели опять, Люсинда? Ну, пожалуйста, пожалуйста, скажи, что нам не нужно делать ничего такого!» Хором захныкали Руби и Марта. «А ну говори, как ты познакомилась с нашей сестрой!» Рявкнула Руби так, что Аврора в страхе отскочила назад. «Перестань, Руби, дай девочке ответить на вопрос», — нахмурилась Люсинда. «Ясно. Значит, Люсинда здесь самая главная», — подумала принцесса. «И ничего она не главная», — обиженно выкрикнула Марта, прочтя ее мысли. «Да ты и сама знаешь, что она главнее всех, так всегда было», — возразила Руби. «Сестры, прошу вас, уймитесь, вы не даете девочке рта открыть». «А она как раз собирается рассказать нам о нашей сестрёнке», — осадила их Люсинда. а м м на самом деле, пожалуй, нет, не собираюсь. Почему-то мне кажется, что если у меня есть сведения, которые вам нужны, то лучше мне оставить их при себе», — отважно сказала Аврора. «Что ж, понимаю», — насмешливо фыркнула Люсинда. «То, что произошло после...» о к а з а л о с ь для Авроры полной неожиданностью. Люсинда вдруг выступила из зеркала, как призрак из склепа, едва не схватив принцессу длинными костлявыми руками. Охваченная ужасом, Аврора резко подалась назад и упала, корчась от нестерпимого жжения внутри. Сёстры недобро захихикали. «Осторожнее, дорогуша! Ты ещё не освоила всей магии ни этого места, ни твоей собственной души!» А теперь быстро выкладывай, что тебе известно о нашей младшей сестре.